Лицо Горелого покрывается крупными каплями влаги. Это не дождь. Дождь сеет с неба мелкий. Залихватскую кубанку атаман оставил в инше. Волосы у него прямые, редкие, лоб маленький, сплюснутый. Как он выглядел, интересно, в черной полицейской форме. Вот этот человек держал в страхе всю округу. И как все сейчас просто не верится, что столько было положено трудов. Ладонь отдубела от напряжения. Вот-вот не сдержит рычаг, горелый облизывается, молчит, боится слова сказать, боится поколебать воздух, чтобы не сорвался черный рифленый плод. Никто ни в чем не упрекнет меня. Ведь внизу горелый, зверь, выродок, фашист. великое искушение дать рычагу нечаянно отскочить от запала. Тогда ничего не останется, как выпустить гранату. Он, наверное, думает, что это я с ним играю перед тем, как убить. Он меня по своим меркам меряет, а я не могу. Кляну себя и не могу выпустить гранату. Никогда не убивал поднявших руки, глядящих с таким вот страхом, раненых, скривившихся от боли и смертельного испуга. Я дрался и стрелял в тех, кто стрелял в меня, но не убивал безоружных. Не могу. Словно кто-то держит мои пальцы, стиснул их поверх гранаты, перехватил. Закон. Может быть, он сидит во мне, неприметно управляя всеми действиями и поступками. Тот закон, о котором я, казалось, понятия не имел, на который впитал с материнским молоком, который ходил вместе со мной в школу, глядел с каждой странички букваря, я и знать о нем ничего не хотел, а он сидел во мне живучий и крепкий «Советский закон» и война не выбила его из меня. «Нет, я не выпущу тяжелую ребристую феньку. Мы его возьмем живым. Проведем по селу, пусть посмотрят глухарчане на атамана. Пусть знают, фашистской банды не существует. Черная ее власть кончилась». Горелый часто моргает, кажется, он начинает догадываться, что я не собираюсь его подрывать. Переступает с ноги на ногу, осмелел, хоть он и ранен, но все же опасен. Хитрый зверюга. Я ведь не знаю, что за оружие спрятано у него под одеждой, и я стрибков не могу вызвать под обрыв, иначе граната перестанет быть для Горелого смертельной угрозой. — Ну-ка, расстегни брюки, — говорю я горелому. Он одной рукой, морщась, отщелкивает пряжку ремня, из-под рубахи на песок падает пистолет. Горелый пробует закрыть его ступней. — Отбрось ногой. — В воду, — приказываю я. «Ну — Ну? Он чуть медлит. Для того, чтобы подобрать пистолет, поднять его и выстрелить, Горелому нужно гораздо больше времени, чем мне. Я просто разожму пальцы и все. К тому же он может и промазать, а я нет. Еще дальше выдвигаю гранату и держу ее теперь только большим и средним пальцами. Горелый смотрит, облизывает губы, пусть только ослушается атаман. Но горелый не хочет умирать под откосом. Он согласен хоть на небольшую отсрочку. Пистолет оказывается в воде. Отойди на три шага, пуговица, отстегни быстро. Атаман стоит подо мною, придерживая галифе здоровой рукой, не отрывает глаз от гранаты. Теперь иди к дороге. Он пятится медленно. Увязая в мокром песке, идет к дороге, на которой показался Попеленко с автоматом. Я сжимаю концы чеки и вновь вставляю ее в отверстие рычага, развожу усики. Жалко просто так бросать гранату в воду. Добро все-таки. «Попеленко, прими его!» — кричу я и вздыхаю облегченно. Все правильно. Хорошо, что граната не выскользнула из ладони. Мы покажем глухарчанам, что советская власть тверда и нерушима. Мы не опустимся до мщения. Мы достаточно сильны, чтобы довести Горелова до суда. Час закона наступил. Надо вернуть людям спокойствие, веру в справедливость. Там, под склоном холма, Попеленко наставляет на горелого дула автомата. Ястребок отступает по мере того, как бандит приближается. Потом останавливается. «Ну, а спит!» — истошно кричит он и указывает горелому стволом автомата, куда надо идти. И тот подчиняется. «Ох и устал же я!» Вижу, маленький Глумский, поддерживая Валерика, ведет его по лугу. Он где-то под мышкой у морячка, как живой костыль, а на дороге... Что это? Маляс, бросив карабин, свертывает сидящему широкоплечьему бандюге самокрутку. Да ведь это крот сидит на песке, разбросав ноги. Крот! Только без папахи, без жупана и ремня с кобурой. Он оставил всю амуницию, чтобы побыстрее добежать до соснового бора. Но где же шестой бандюга? Бежал? У меня уже нет сил. Бой окончен. Голова падает на согнутую руку, на мокрый рукав шинели, глаза закрываются. Теперь я могу позволить себе отдохнуть. Ребята не дадут замерзнуть. Телега мягко переваливается на песчаном шляхе. Под головой у меня лежит бумажный мешок с пороховыми плитками. Я вижу рядом Валерика. Губа у него закушена от боли. Увидев, что я открыл глаза, он подмигивает, корчит рожицу. «Бывалый!» обстреленный морской пехотинец. — Куда? — спрашиваю я. — Бедро. Четвертая отметка. Ну ничего. Главное, культурно получилось. Один только Бандера и убег. Он откидывается назад и смолкает, внезапно побледнев. — Не такая уж у тебя пустяковая отметка, морячок. Лебедка лениво тянет длинную сноповозку. Приподнявшись, вижу Глумского с Малясом. Они ведут под дулами карабинов Горелого и Крота. У Атамана рука перевязана, Крот с головой обмотанной лоскутьями чьей-то рубахи шагает, сутулившись. Кожаная подшивка на его галифе в виде огромного сердца угрюма ходит складкой туда-сюда. Маляс целит в эту подшивку. Неужели все, все, победа? Над головой проплывает черная обгоревшая дубовая ветвь, она вся в каплях дождя. Мы проходим шару и рощу, с низкого неба по-прежнему моросит, поскрипывают втулки, от предбанника веет теплом и густым хвойным запахом. Скоро глухары. Капеленко шагает впереди все, гордо шагает, вывесив автомат на груди, хочет первым войти в село. Пусть испытает это чувство победного возвращения. Может, все-таки получится из него добрый вояка? Мы войдем в глухоры молча, под скрип втулок. «Не плачь, Антонина, — скажу я. — Все хорошо. Здравствуй. «Будет еще ясное утро! Будет чисто роса на озими. Здравствуй!» Телега скрипит, бросает нас с Валериком то в стороны, то друг другу. Мы стукаемся головами, охаем, чертыхаемся, теряем сознание. Мы с ним, как новорожденные близнята в одной люльке. Мы с ним вступаем в новый мир, как будто впервые.